Глава третья «Вставай! Разлеглась! Кто завтрак будет готовить? Я, что ли, больная у плиты буду стоять? Я уже голодна!» Услышав противный голос свекрови, с трудом открываю глаза. Смотрю на часы. Время полдесятого. Я проснулась рано утром, накормила Влада, всей душой веря в то, что это в последний раз. Потом отвела дочь в садик и слегла с температурой. Но болеть некогда. Свекровь-тварь голодает. Сама ни за что у плиты не встанет. С мыслью, что скоро все это закончится, я бреду на кухню стряпать завтрак свекрови. После этого, накрыв на стол, возвращаюсь в спальню и буквально падаю на кровать. У меня жар, и мне плохо. Кружится голова. У меня нет сил дойти даже до аптеки, чтобы купить себе лекарство. Ненадолго засыпаю, но вскоре распахиваю глаза от истошного крика свекрови. «Как же я ненавижу эту женщину!» С трудом встаю с кровати и, держась за голову, словно в бреду, иду на ее вопли. Свекровь лежит посреди гостиной и, закрыв глаза ладонями, голосит и качается. «Что с вами?» — спрашиваю равнодушно. Мне и правда неинтересно, какой спектакль она сейчас разыгрывает. Но то, что я слышу потом, едва не сбивает меня с ног. «Убили! Моего Владика застрелили! Мой сынок! Владик!» Что? Выдыхаю. В глубине души я думала, что надо мной пошутил тот тип из Даркнета. Оказывается, это случилось. Я медленно оседаю на диван, смотрю, как корчится в агонии свекровь. Мне ее не жаль, но и совсем ничего не чувствовать я не могу. Влад мой муж. Был им. А теперь, получается, его нет. Все? В кармане халата вибрирует телефон, и я на автомате достаю его. Тупо смотрю на экран. Работа выполнена. Ты знаешь, сколько стоят мои услуги. Жду на прежнем месте через час. Я сглатываю, снова смотрю на свекровь. Та вся в соплях и истерике, на коленях подползает ко мне. У меня ноги не держат. Ты поезжай туда, найди моего Владика. Его не могли убить, я не верю. И тут мне становится жаль свекровь. Я вижу в ее глазах боль матери. Я сама мать и прекрасно знаю, что значит бояться за своего ребенка. А услышать, что его больше нет — это чересчур, даже для такой гадины, как она. Я, конечно, понимаю, что никакой ошибки нет, Влада убили, но ей обещаю поехать. Сама несусь в нашу с мужем спальню, открываю сейф и обалдеваю, потому что там ничего нет. Почти. Тысяч десять на карманные расходы. Киллеру я должна намного больше. О, нет. Зажимаю рот ладонью, отхожу от сейфа. Что я буду делать? Чем рассчитаюсь с киллером? Он же и меня убьет. С такими людьми не шутит. Но навстречу с ним иду, с пустыми карманами. Сижу на лавочке, тяжело вздыхаю. Он, как и в прошлый раз, подходит сзади. «Где деньги?» Вздрагиваю от его голоса, медленно поворачиваю голову. «Не смотри на меня!» Жестко приказывает мужчина, и я киваю. «Да, простите». «Так что с деньгами?» «Простите, у меня такая ситуация. Денег нет. Я думала, что они есть, но оказалось... В общем, деньги будут, но позже». «Когда?» Его голос стальной, пугающий. Я закрываю глаза и поджимаю губы. «Когда я войду в наследство? Сейчас у меня нет возможности снять деньги со счета. Финансами распоряжался муж». «Что ж ты не взяла у него денег?» Насмешливо интересуется киллер. Его это забавляет? Я не знаю, что вам сказать. Я зато знаю. Ты отдашь мне деньги сразу же, как только его закопают. Мне плевать, где ты их возьмешь. Неделя тебе. Ровно через неделю на этом месте, попытаешься привести ментов, я грохну тебя. Поняла? Я отрывисто киваю, потому что слов нет. Он тихо уходит. Я быстро оглядываюсь и вижу, как за кусты заходит высокий и крепкий с виду мужчина в черной бейсболке, натянутый на глаза. «Это он. Но мне это ничего не даст. Нужны деньги». К офису уеду скрипя сердце. Я знаю, что увижу там и, честно говоря, видеть не хочу. Но я сама заварила эту кашу и теперь обязана ее расхлёбывать. Тело Влада увезла скорая. Вокруг полно полиции и мне не пробраться в офис. Я отвечаю на какие-то вопросы, пытаюсь плакать, но слез, как назло нету, и я боюсь, что это вызовет подозрение. После общения с полицией мчусь за дочерью в сад, привожу ее домой и натыкаюсь на свекровь, сидящую на стуле у входной двери. У нее в руках пальто и сумочка, но встать она, похоже, не может. Я к Владику поеду. Как он там? Смотрит на меня так, как не смотрела никогда, и мне снова ее жаль. Его нет, Светлана Григорьевна. Полиция сказала правду. Завтра придут к нам домой брать показания. Свекровь воет, раскачивается из стороны в сторону, а Ульяша поднимает голову и молча вопросительно смотрит на меня. «Пойдем, малышка, тебе нужно поесть». «Поесть?» — орет свекровь и хватает меня за кофту. «Ее отца убили, а ты поесть?» «Отпустите меня!» Вырывая кофту из ее лапищ и, склонившись к ее лицу, шепчу. «Не трогайте меня больше никогда. За вас больше некому вступиться».